Глава 67. Походный штаб организовали вокруг всё того же многострадального киоска на колёсах. Благо, он находился неподалёку от металлических столов, где полчаса назад Алекс мило беседовал с мисс Пейриот. Полчаса, проклятый. Казалось, что это произошло в лучшем случае год назад. Нет. К такой насыщенной жизни дом порой бывало не готов. Маленький Арчи, сжавшись под пледом, спал волшебным сном. В прямом смысле этого выражения. Лейтенант Ахара, будучи в имела просто невероятные способности в области того, как заставить заснуть человеческого ребёнка. В конечном счёте, многие тысячи лет они, что из зимнего, что из летнего двора, промышляли тем, что похищали детей из их колыбелей и заменяли на подменишей, мерзких тварей. Майор Чонцук, сложив ногу на ногу, оттопырив мизинец, пил из фляги, наблюдая за тем, как люди, без опознавательных знаков отличия, но при этом в костюмах борцов, с радиацией, собирали тела умерших и плазму от растворившихся демонов. Грибовский нервно постукивал пальцами по столу. Лейтенант Ахара сидела как можно дальше от дума и правильно делала. А ещё за остальными столами примастилась около десятка представителей разных рас. Вплоть до огромного одноглазого орка, который в простом офисном костюме не померного размера, но плотного сидящим на мускулистой фигуре, точил свой топор. И выглядело это настолько обыденно и неестественно одновременно, что Алекс какое-то время всерьёз размышлял, не сошёл ли он с ума. Мистер Думский, тон майора, как всегда, не выражал ровным счётом ничего. Удивительным совпадением можно назвать то, что вы оказались в музее, где наш дрожайший друг Маска «Решил призвать демона. Но тот факт, что то же самое произошло в парке аттракционов, это уже...» «Я уже сказал», — вздохнул Дум и помассировал переносицу под очками. Благо наложенных на них заклина не хватало, чтобы они не слетели и не разбились даже при такой круговерте. «Я здесь выгуливай вот это недоразумение», — он указал на надрыхнувшего Арчи. «По просьбе Диглана, к которому, как вы сами знаете, вы же меня, проклятие, подселили». Несмотря на повышенный тон, Алекс был предельно спокоен. Просто немного устал. Да и сказывалось то, что оба его источника оказались выжаты досуха. Так что придётся провести остаток дня и ночи в глубокой медитации, если он хочет успеть пополнить их до второго тура, турнира, хотя бы наполовину. А Думбрь всей его натуре терпеть не мог медитировать. Лейтенант. Майор, не поворачиваясь, обратился к Охаре. Информация подтвердилась, сэр. Фэйри, на который успел, кажется, облизнуться каждый из работяков в жёлтых скафандрах, сложила телефон и убрала внутрь клатча. «Диглон уже едет сюда. Пусть кто-нибудь отведёт к нему его сына». «Я и отведу», — Алекс выдохнул облако дыма. «У меня тут на кону, знаете ли, месяц отпуска. А что-то мне подсказывает, если Диглону вручат сына без моего присутствия, то все мои подвиги были напрасны». «Подвиги?» Едва ли не взвизгнул один из умников, работающих на отдел демоноборцев. «Ты просто спасал свою шкуру, мерзкий выродок. твои чёрной магией пропитаны все спектры на сотни метров вокруг. И при этом всё, что ты сделал, это потревожил покой умерших и...» И завалил командира демонов. Что удивительно, перебил умника не Алекс, Грибовский. «И что-то я не заметил, Кайл, чтобы этот ваш отдел обнаружил маску». И если бы не прямая трансляция гулявших здесь блогеров, то произошла бы катастрофа. Дум в словесную перепалку не вступал, просто потому, что на шее Кайла висела серебряная цепочка. И учитывая её наличие и прозвучавшие слова, говорить что-либо было бесполезно. Ну, как если бы афроамериканец пытался объяснять, что у него равные права с белыми в 20 веке на родине голливудских фильмов. Бесполезная фигня. Сменим тему, джентльмены. Поднял руку майор, пересекая перепалку. «Мистер Джонсон, какие ваши предположения, почему маска появилась именно здесь?» Кайл красноречиво, поправив средним пальцем очки, выдал следующее. «Надо собрать больше данных. Смогу сказать больше после экспертного анализа плазмойных останков демонов, но пока на первый взгляд мы с коллегами больше склоняемся к версии теракта». «Теракт», — повторил и вновь отхлебнул из фляги майор. Позади него стоял шкафообразный дункан и сверлил взглядом Алекса. Тот попросту не обращал на это внимания. Предыдущие действия маски тоже выглядели как теракты, но имели второе дно. Теперь же, чем может быть ценна эта земля? «Может быть, своеобразный рубеж?» — подал идею Грибовский. «Это ведь край города, дальше только океан». Это была сущая правда. Именно им, бескрайним простором, спокойного, безмятежного водяного гиганта, любовался Алекс. В детстве, живя в приюте святого Фредерико, он посмотрел детективный сериал про сыщика, расследовавшего убийство на круизном лайнере. С тех пор мечтал отправиться в поездку на таком же. Красивые девушки, бары, казино, легкие наркотики, бесплатный платный секс, что еще нужно черному магу для счастья? Вот только все никак времени на полгода за Гула не находилось. Слишком много дела. «Или же маске требовалось большое количество жертв», подала голос Ахара. «Сколько, по последним данным, погибших?» Кайл провел пальцами по планшету и, вновь поправив очки, выдал. «2372 погибших. 639 раненых. Больше всего пострадали от толкучки, нежели от самих демонов. Ближайшие госпитали и реанимации уже заполнены». «Так что весь район Амальгамастрит переведён в чрезвычайное положение, врачи выходят в две смены и...» как всегда, спасибо за лишнюю информацию, Кайл», перебила Фейри. «Больше двух тысяч смертей. Это огромное количество энергии смерти. Возможно, маска просто устроила жатву». «Об этом надо поинтересоваться у нашего эксперта», последнее слово Кайл произнёс с явной насмешкой. Алексы затянулся, и что уже становилось его своеобразной визитной карточкой, выдохнул облако дыма в лицо умнику гвардии. Тот закашлялся, но, видимо, Кейла не любили даже больше, чем самого Думского, так как никто не подумал вступиться. Действительно, умников никто не любит. Если бы Маска хотел собрать энергию мёртвых, то у меня не получилось бы поднять зомби. Алекс произнёс это таким тоном, будто объяснял прописные истины неразумным детям. Так что мимо, чтобы он здесь не делал, К магии мёртвых это не имело никакого отношения. «И какие у вас, мистер Думский, есть предположения?» — спросил майор. «Ровно одно. Что же, просветите нас». «Вот этот детёныш рода человеческого», — Алекс указал на спящего Арчи, — «заслужил, чтобы оказаться уже у отца. А я заслужил, чтобы попытаться напиться и опять натолкнуться на что-нибудь, что помешает мне это сделать. Так что...» — Дум снял воображаемую шляпу то что он украл после отсидки и забыл в шхуне. «Честь имею». С этими словами, подняв Арчи за руку, находясь в волшебном сне, Арчибальд покорно шёл за ведущим. Чёртова магия Фейри. Алекс направился к изограждениям, установленными фараонами. День ещё только начинался, но уже был чертовски длинным».